Second, дракон. Дни слились в один. О Сандре по-прежнему ничего не известно. Каждые два-три дня Лера перегоняет на новое место два сопровождающих нас флайера. Событий мало. Было нападение летающих ящеров. Первого я перекусил пополам. Еще трех сбил из пистолета. Остальные отстали не смогли подняться за мной выше пяти километров. Была встреча с одичавшей кошкой размером с рысь. Ветка испугала ее визгом, чем потом очень гордилась. Было нападение хищного ящера. Он весил вдвое меньше меня, всего две-три тонны, но напал. У него была огромная пасть, полная зубов и скверного запаха, ну замедленная реакция. Я ударил его задней лапой в живот, ошарашил оперкотом, подсек хвостом, повалил на бок, раскрутил за ноги и бросил в реку. Он плыл вниз по течению и ругал меня на своем языке. Был шторм над океаном и была встреча с экипажем парусного судна, разбившегося на рифах. Их было чуть меньше ста. Когда я сел, лежавшие на камнях люди. Лишь повернули голову в мою сторону. Капитан нехотя поднялся, подошел, отдал честь. Просил, построить людей или не обязательно. Ни удивления, ни страха. Я решил не выходить из образа. Сказал, что их время еще не пришло, поэтому я здесь, чтобы спасти их. Новость была встречена спокойно, с легким оживлением. Началась челночная операция. Я перевозил их по пять человек за раз на ближайший остров. Зеленый райский уголок в километрах в тридцати от скалы. Думал, это никогда не кончится. Но уложился в пятнадцать часов. Капитан, как и полагается, отправился последним рейсом. Со мной матросы не разговаривали, боялись. Но ветки выложили все а я слушал рассказы по радио. Судно выбросило на скалы штормом. Спаслись все. Капитан приказал строить плоты. Успели выгрузить топоры, пилы, веревки, две бочки с пресной водой. Но ветер изменился, корабль сорвался со скал и затонул. Среди матросов было пятеро раненых. Капитан спросил, заберу ли я их. Я вызвал сопровождающий нас флайер с медицинским модулем, уложил пострадавших в биованны, набрал программу, запретил прикасаться к флайеру, объяснил всем, что через пять дней люди выйдут здоровыми, а флайер улетит. Было уже поздно, и я решил заночевать здесь же. Ветка обрадовалась. Матросы велись вокруг нее косяком, но она, задрав юбку, Продемонстрировала кольцо непорочности. И ее считали чуть ли не святой. Капитан оказался железным, несгибаемым человеком. Я беседовал с ним у костра. Он уже разбил людей на бригады. Одной поручил строить хижины, другой — новый корабль в лагуне, третий — ныряльщиком — ловить катару. Что такое катара, я не понял. Но спрашивать не стал. Может, губка, может, жемчуг, может, еще что. Через год обещал он команде все вернуться домой толстыми и богатыми. Никто в этом не сомневался. Он был философ, этот капитан. Ты отличный парень. Я тебе, поклотик, благодарен. Но я в тебя не верю. Ты нарушаешь гармонию мироздания, говорил он мне. «А в кентавров веришь?» — спросил я и протянул ему фотографию Кенти. Он долго ее рассматривал. Ему очень хотелось в нее верить, но истина была дороже. «Нет, она тоже нарушает гармонию мироздания. Но я сижу рядом с тобой. Это сейчас, а завтра улетишь. Может, если бы ты остался с нами подольше, я нашел бы твое место в картине мира». Но ты улетишь. Да, завтра я улечу, сказал я и подарил ему нож космодесантника с фонариком в рукоятке. Это был не совсем честный подарок. В рукоятке ножа смонтирован также ради маяк автоответчик. Если нож будет при нем, я всегда смогу найти его и поговорить. О звездах, о жизни, о гармонии мироздания.